Его всегда воротило от интриг, построенных на случках, простите, брачных узах, деторождении и прочей животноводческой гадости. Цивилизованные же люди, а ведем себя, как грязные дикари. — Ты мне еще поумничай, — свирепо рявкнула Митресса. — Завтра приезжает Легру, и мы уничтожим то, что хранится в подвале его загородного дома. — Но... — опишу волшебник. — Так решил Ковен. Точка. Разберем на мельчайшие винтики, что можно расплавим и обратим в ничто. «А как же?» «А на него у меня есть еще кое-какие виды. Не смог пригодиться своей никчемной жизнью, пусть послужит смертью». Стало быть, приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Жаль. «Хочешь одним махом избавиться и от наследника, и от двойника?» Другого случая не представится еще долго. Ну, подумай сам, почему бы нам не воспользоваться таким удачным сечением обстоятельств, а? Все будет сделано чужими руками. Эти одержимые идиоты даже знать не будут, как нам помогли. Как ты любишь на чужом э, плече в рай заезжать?» Не мог скрыть досаду Глэр. «Я люблю, когда мои задумки выполняются точно и в срок. А ты должен признать, что идея с подменой и стиранием памяти с треском провалилась». Дэйджина изобразила из себя статую несгибаемой воли. Смотрела мимо любовника и сообщника, словно его не существовало в природе. «Тебе так легко выбросить в мусор мою работу и двадцать лет моей жизни!» обиженно прошипел он. «Не нужно жаловаться на свою жизнь. У тебя, благодаря мне, впереди будет еще десять раз по двадцать лет. Потратишь их с большим толком. И не на извращение с безвольной живой куклой». Ты, помнится, была в восторге. Ровно до тех пор, пока имелся хоть какой-то смысл. Ныне же он утрачен, милый. Так-то. Разговор был окончен. И предлагать чародейке остаться на ночь мэтр Глэйр не решился. Не в том настроении леди Махавир, чтобы дарить искусные ласки неугодившему ей мужчины. Хотя все эти кружева смотрелись весьма соблазнительно. Но нет, лучше не рисковать. На прощание уже стоя в дверях, да и Джина еще раз напомнила о совместных планах. «Завтра вместе с Легру займемся подвалом. Мы заедем в полдень». Именно эту фразу и услышала Лолил Лор, истолковав по-своему. Как все-таки быстро человек ко всему привыкает даже к внезапной смене участи. И неважно, падение ли это или возвышение. Вчерашний мелкий лавочник, разбогатевший в одночасье волю счастливого случая, сразу же начинает мнить себя человеком особенным, необыкновенным и удивительным. «Ну, раз упало с неба, то не просто же так, верно?» рассуждает он, исподволь поглядывая на себя в зеркало и приглаживая на помаженный пробор. Или, скажем, смазливая девица, на чьи упругие прелести пал благосклонный взгляд артропренера, тот же решит, что это не пышный бюст, разглядели в ней, а искрометный талант великой актрисы или певицы. Хотя знает же, а если не знает, то догадывается, что голосишка у нее слабенький, а актерским даром обезьянью у жинки еще никто не считал. Примерно так же обстоят дела и с падением вниз по социальной лестнице. Точно-точно. Фэйм прекрасно помнила, как быстро втянулась она в положение не аристократки, как скоро перестала ожидать обращения леди. Она смирилась, она попыталась отыскать что-то хорошее в жизни мистрис, и когда нашла, вцепилась когтями и зубами в возможность самостоятельно путешествовать на богомолье, тратить деньги по своему усмотрению или, скажем, курить в компании с приятельницами. Да мало ли еще преимуществ у взрослой замужней дамы. А после побега в Сангару Феймрил довелось узнать нужду. Она и тут довольно быстро втянулась, обретя за короткий срок все познания и навыки небогатой мещанки. И уже через каких-то полгода знала, где проще сэкономить десяток сетов и как не переплатить лишнего. Путешествие с Россом Дживиджем добавило в копилку ее знаний немало полезностей. Оно же Почти стерла воспоминания о том, что когда-то юная Фейм-Саджи не умела даже косы сама себе заплетать, не говоря уж о такой прозе, как приготовить завтрак или выбрать нужного размера чулки. Первое делала корнишная, второе камеристка. Покупая вещи в большом магазине готового платья, Фейм действовала словно заводная игрушка, заучена повторяя движение, механически вспоминая о нынешних модных тенденциях песочного цвета манто, отделанному полосками из меха норки, идеально шла шапочка, украшенная длинными бронзовыми лентами, а кремовая замша ботиночек – к такого же оттенка перчаткам и пушистой муфте. Прежняя мистрис Перман оценила бы гармонию расцветки и фактуры ткани, нынешнее – удачное соотношение цены и качества вещей. В зеркальных витринах отражалась чужая незнакомая женщина, на бледном лице которой застыло выражение абсолютного безразличия к окружающей ее вакханалии транжерства. В столице наблюдался колоссальный наплыв гостей, съезжавшихся на выставку, и потому в магазинах, особенно в таких крупных и роскошных, как Леди Красота, было не протолкнуться от покупательниц. Состоятельные провинциалки сметали с прилавков все подряд. Безделушки, дорогой и зимний трикотаж и недешевое велье. Столичный шик, как ни крути. Потом будут с притворным ужасом рассказывать о приступе мутовства на зависть кумушкам-домоседкам. «Я и похожа на заводную игрушку и чувствую себя примерно так же, как фарфоровая кукла», – решила Феймлил, хладнокровно оценив себя в ростовом зеркале. «Посадите меня на комод между шкатулкой розового дерева и большими песочными часами и оставьте в покое». У лорда Джевиджа истекал срок, отведенный волшебным зельем, а у мистрис Спермаа стремительно заканчивались деньги. «Он умрет через четыре дня, а я протяну еще месяц, пока не сдохну от голода, в канаве, прямо во всех этих дорогих тряпках». Наверное, то же самое ощущал и переодетый лорд-канцлер – потому что выглядел он отрешенным и точно так же промолчал, увидев Фэйм в обновках, как это сделала она. Зато мэтр кориней рассыпался в комплиментах даме. «Вас просто не узнать, моя дорогая мистрис. Идеально подобраны цвета, просто идеально к цвету глаз и кожи. права Кайр только хлопал глазами, исполненный восхищением своим кумиром Милордом Джевиджем. Должно быть, теперь они все вчетвером смотрели со стороны весьма внушительно. Упитанный профессор в своей шикарной шубе, дорого и со вкусом одетая дама, чье лицо скрыто под густой вуалью, подтянутый отставной военный в строгом плаще, под которым угадывается мундир высокого чина, и миловидный юноши в студенческой шинели. Ну, чем неблагородное семейство? Во всяком случае, они и в самом деле сильно рисковали. А, как очень верно кем-то замечено, риск – благородное дело. На левом берегу Кайр переоделся в плач Кучера и занял место на козлах, взятого на прокат Фиакра, в котором расположились Фейм и Рос. Мэтр Коренэй пересел в другой экипаж и должен был бдительно следить за въездом на Илши Райен. А то вдруг же канцлеру стукнет в голову вернуться среди дня домой. Вот уж будет сюрприз так сюрприз. Привратнику Рос махнул рукой и заговорщически подмигнул, мол, не обращая внимания служивой, всяко бывает, иногда у хозяина случаются оказии. И если судить по тому, как быстро охранник вытянулся в струнку и откозырял, то начало операции прошло гладко, без сучка и задоринки. Слуга, кинувшийся открывать дверцу подъехавшего экипажа, тоже ничего подозрительного не усмотрел в неурочном визите господина, Он даже не взглянул в лицо милорда, не переставая кланяться. — Пройдемте в мой кабинет, миледи, — сухо молвил Рос, помогая им выбраться из Фиакра. Как воспитанная дама, желающая сохранить инкогнито, она сдержанно молчала. Джейвиш и так чувствовал ее мелко трясущиеся пальцы на своем локте. К Росу подбежал тот самый бесхвостый сторожевый пес, радуясь возвращению хозяина. Ткнулся носом в протянутую ладонь, тихонько скуля от счастья. «Хороший! Хороший!» – ласково проворковал лорд-канцлер, потрепав собаку за бархатистые уши. «Умница мой! Иди, охраняй!» Слуга протянул руку за плащом, но Рос жестом отказался. «Нет, спасибо, мы ненадолго и у нас дела!» «Прикажете подать чаю, милорд?» «Благодарю, не стоит!»